Второе действие. Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской без доклада не входить. У двери за столом оптимистенка принимает длинный во всю стену ряд просителей. Просители копируют движение друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, Видны только черные силуэты Просителей и кабинет Победоносикова. Оптимистенко. «В чем дело, гражданин?» Проситель. «Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите, пожалуйста, увяжите». Оптимистенко. «Это можно. Увязать и согласовать это можно. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать». «У вас есть отношение?» Проситель. «Есть отношение. Такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт». Оптимистенко. «Это кто же?» «Вопрос вам проходу не дает». Проситель. «Да не вопрос, а Пашка Тигролапов». Оптимистенко. «Виноват, гражданин? Как же это можно Пашку «Увязать?» «Проситель. Это верно, одному его никак не можно увязать, но вдвоем, втроем, ежели вы прикажете, так его и свяжут, и увяжут. Я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана, вся квартира от его стонет». «Оптимистенко. Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете?» «Обратитесь в милицию». «Вам чего, гражданочка?» Просительница. «Согласовать, батюшка, согласовать». Оптимистенко. «Это можно и согласовать, можно и увязать. Каждый вопрос можно и увязать, и согласовать. У вас есть заключение?» Просительница. «Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать». В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду. Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет. Оптимистенко, виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего же вы мне мужем голову морочите? Просительница. «Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать. Не согласно мы живем. Нет. Пьет он очень вдумчиво, а тронуть его боимся, как он портейный. Оптимистенко. «Тьфу!» «Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами у крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем». Государство крупными вещами интересуется. Фордизмы разные, то все Убегают Чудаков и Велосипедкин. О, а вы ж куда ж? Велосипедкин, пытаясь отстранить Оптимистенко, к товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно. Чудаков повторяет срочно, немедленно. Оптимистенко. ага, -а, а я вас узнаю. «Это вы сами или ваш брат?» «Тут ходил молодой человек». Чудаков, «Это я сам есть». Оптимистенко, «Да нет, он же без бороды». Чудаков, «Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам». «Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главночпупсу. Нам нужен сам Победоносиков». Оптимистенко, «Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу, собственно, лично, вполне удовлетворить. Усе в порядке. На ваше дело имеется полное решение». Чудаков переспрашивает радостно. «Вполне удовлетворить? Да, Велосипедкин. Полное разрешение? Да. Словили, значит, бюрократов? Да». Здорово, оптимистенко. Ну что вы, товарищ, какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня все на индикаторе без входящих и исходящих по новейшей карточной системе. Раз, нахожу ваш ящик. Раз, хватаю ваше дело. Раз, в руках полная резолюция. Вот, вот, все втыкаются. Я же говорил... Полное решение. Вот. Отказать. Первый план тухнет. Внутренность кабинета. Победоносиков перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке, мимоходом диктует. Итак, товарищи, этот набатный, революционный Призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут площадь имени десятилетия советской медицины с бывшим оплотом буржуазии сенным рынком. Да? Алло, алло. «Кто ездил в трамвае до 25 октября?» «Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне». «За сколько ездили?» «Они ездили за пять копеек станцию». «В чем ездили?» «В желтом трамвае». «Кто будет ездить теперь?» «Теперь будем ездить мы, работники вселенной». «Как мы будем ездить?» «Мы будем ездить». Со всеми советскими удобствами в красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи, звонок по телефону. Да-да! Да, нету. На чем мы остановились? Машинистка Ундертон. На, итак, товарищи. Победоносиков. Да-да. Итак, товарищи.. «Помните, что Лев Толстой — величайший и незабвенный художник Пира, Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий — большая медведица. Лев Толстой...» — Ундертон, простите, товарищ Победоносиков — Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил, Победоносиков. Что? Какой трамвай? Да-да, с этими постоянными приветствиями и речами. Попрошу без замечаний в рабочее время. Для самокритики... Вам отведена стенная газета. Продолжаем. Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма «не могу молчать». «Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения!» «И в дни юбилея безобразие, кошмар! Вызвать мне сюда товарища, гражданина-бухгалтера Ночкина!» Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Взрывающиеся Чудаков и Велосипедкин. «Велосипедкин, товарищ Оптимистенко, это издевательство!» Оптимистенко. Да нет же ж, никакого издевательства нема. Слушали, постановили, отказать Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал. Велосипедкин. Так ведь ни на одном твоем ближайшем квартале социализм строится. Оптимистенко Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности. К вошедшему Бельведонскому. Пожалуйста, валяйте, распространяйтесь. К Чудакову. Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам. Велосипедкин. «При чем тут НКПС? Что за головотяпство, Чудаков?» «Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий и, возможно, возможно, со временем применить с пользой мое изобретение и к транспортным задачам при максимальной быстроте и почти вне времени, Велосипедкин. Ну да, да, можно из НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра уже в Ленинграде». Оптимистенко. Ну вот, а я что сказал? Отказать. Не жизненно. А зачем нам быть у пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще ж закрыты? Загорается красная лампочка телефона, слушает. Ночкина к товарищу Победоносикову. Отстраняясь, Отбросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина к дверям Победоносикова трусит Рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова. Победоносиков. Крутя иду я в вертушку. Тьфу! «Иван Никонорыч! Здорово! Иван Никонорыч! Я тебя попрошу два билета. Ну да, международным. Как?» Уже не заведуешь. Тьфу. С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет. Так неизвестно, кому телефонить. Алло, алло. К машинистке. На чем остановились, Ундертон? Итак, товарищи Победоносиков. Итак, товарищи. Александр Семенович Пушкин — непревзойденный автор как оперы Евгения Онегин», так и пьесы того же названия. «Ундертон, простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин, без всякой трамвайной остановки». «Победоносиков, какой Толстой? Причем трамвай?» Ах, да, да, с этими постоянными приветствиями. Попрошу без возражений. Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону. А вы и Толстой, и Пушкин, и даже если хотите Байрон, это все, хотя и в разное время, но союбилейщики и вообще. Я... «Может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений и самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете, как покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем учреждении». «Давно пора за счет молодых комсомолок о рабочий секретариат. Попрошу сегодня же...» «Входит Бельведонский». «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский!» «Задание выполнено?» «В ударном порядке, Бельведонский?» «Выполнено». «Конечно, выполнено!» «Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим собой...» Но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все триста Извольте, товарищи, взглянуть на вашу будущую мебель. Победоносиков, продемонстрируйте. Белеведонский, извольте. Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных луев. Вот это луи... Которс, четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года, за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоб. И, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мовегу. Победоносиков. Стили ничего, чисто подобранным. А как цена, Бельведонский, «Все три луя приблизительно в одну цену, победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на луе четырнадцатом. Ну, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под дуб» и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах. Бельведонский, Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли. А вы сразу по-большевистски, по-революционному. Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет. Журнал, разумеется. Музей революции повосплачет. Оригинал туда оторвут с руками. А копии с небольшой рассрочкой и при удержании сжалования расхватают признательные сослуживцы. Позвольте, Победоносиков, ни в коем случае. Для подобных глупостей я, конечно, откормила власти отрываться не могу. Но если необходимо для полноты истории, и если на ходу, не прерывая работы, то, пожалуйста, я сяду здесь за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади. Бельведонский, лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах, и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками? Какая скромность при таких заслугах. Очистите мне линию вашей боевой ноги. Э, как сапожок чисто блестит, прямо хоть лизни. <healthcare> только у Микель Анжела встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анжела, Победносиков? Анжелов, армянин, Бельведонский, итальянец, Победоносиков, фашист, Бельведонский, что вы, Победоносиков? Не знаю, Бельведонский, не знаете, Победоносиков? А он меня знает, Бельведонский, не знаю, он тоже художник, Победоносиков. А, -а, -а. ну он мог бы и знать. Знаете, художников много. Главный чпупс один. Бельведонский карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое. Блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку. С -с -с. Позвольте увыковечить это мгновение, Победоносиков. Войдите! Ходит Ночкин. Вы? Ночкин я, Победоносиков. 230 Ночкин. 240. Победоносиков. Пропили? Ночкин проиграл. Победоносиков. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик? Где? У меня? В какое время? то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям Центра, Ночкин, ну что ж, Карл Маркс тоже в карты проигрывал. Победоносиков, Карл Маркс в карты? Никогда, Ночкин. Ну вот, никогда. А что писал Франц Меринг? что он писал на 72-й странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни». «Играл. Играл наш великий учитель, Победоносиков. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во-вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры, Ночкин. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах, Пишет, что и в азартные. Победоносиков. Ну да, и отчитал, конечно, товарища Фейербахова, Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги. Ночкин. Нет, на деньги. Победоносиков. Да, но на свои, а не на казенные. Ночкин. Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает что был, правда, однажды памятный случай с казенными. Победоносиков, конечно, этот исторический случай заставит нас ввиду исторического прецедента подойти внимательнее к вашему проступку, но все же, Ночкин, да бросьте вы вола вертеть. Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать? Разве вы человека поймете... Вам только чтобы образцам до да параграфом соответствовало. Эх ты, портфель набитый, клипса канцелярская, Победоносиков. Что Искиваться? и над своим непосредственным ответственным начальством и над посредственной, да нет, что я говорю, над безответственной тенью Маркса? «Не пускать!» «Задержать!» «Ночкин!» «Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками! Я сам в мур сообщу!» «Победоносиков, прекращу! Не позволю!» «Бельведонский!» «Товарищ Победоносиков, мгновение! Сохраните позу, как таковую! Дайте выковечить это мгновение!» «Ундертон!» Победоносиков, сочувствие, растратчику, смеяться, да еще накрашенными губами, вон! Один накручивает вертушку. Алло, алло! Фу-фу, кто это? Александр Петрович? Да я ж тебя три дня прошел, поздравляю. Ну еще бы, еще бы. Какие могут быть сомнения? Как всегда, целыми днями, целыми ночами. Да, наконец, сегодня два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. Причем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеет значение 240 рублей туда и обратно? Да проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке с курьером. Ну, конечно, твое продвину. Вот-вот. Зеленый мыс мне. Ну, жму руку с ответственным приветом. Бросает трубку. Алло, алло, алло, алло. Приемная. Чудаков и Велосипедкин наступают. Оптимистенко. Да куда же ж вы прете, наконец? «Имейте ж уважение к трудам и деятельности государственного персонала!» Входит Мизальянцева. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин. «Нет-нет, вне очереди согласно телефонограмме!» Проводит ее под руку, выговаривая. «Все готово?» «А как же ж!» «Я ему рассказал с означением, что супруга его...» По комсомольцам пошла он с первоначалу как рассердится не потерплю говорит невоздержанные ухаживания без серьезного стажа и служебного базиса а потом даже обрадовался секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ Идите прямо, не бойтесь. И под каждым ей листком был уже готов местком. Мерзальянсова уходит. Чудаков, ну вот, теперь эту пропустили. Товарищ, да поймите же вы, никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающийся. Если мы не вынесем опыт в пространство над городом, то может даже быть взрыв. Оптимистенко. «Взрыв? Ну, это вы оставьте. Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться неудобно. А когда будет взрыв, тогда и заявим на вас, куда следует». Велосипедкин. «Да пойми ты, дурья голова! Это тебя надо распрозаявить и куда следует, и куда не следует. Люди... Горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм, да? Оптимистенко, попрошусь не упирать на личность. Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается. Мезальянсова входит. «Расходитесь, граждане, прием закрыт!» Мезальянсова с портфелем. «О, Баядера, пред твоей красотой, тарарам-тарарам!» та -ра